Глава 15: О том, как отрастают крылья. Таня. Позорище. Жалкая влюбленная размазня. То самое белье на себе нацепила. Новые джинсы в облипочку и шелковую блузку напялила. Марафет навела, причесон тоже. Боже, я ненавижу себя. В голове одни мысли крутятся, а руки делают совсем противоположные. И вот даже тянутся позвонить этому засранцу, чтобы спросить его, какого рожна он сказал, что явится, но не сделал этого. Это не по-мужски. Все, в пекло этого гадовича. Хватит с меня. Вот сейчас пойду, переоденусь в домашний халат, умоюсь. закручу с ног шибательную гульку на голове и сяду перед телевизором, обжираясь мороженым. И не с горя, а просто так. Потому что могу себе это позволить. Ясно? то, -то же. Но я не успела сделать ровным счетом ничего из задуманного. Как неожиданно в мою входную дверь позвонили. Нахмурилась. И даже немного перепугалась, вспоминая вчерашний разговор с Ханом про моего безумного и обнищавшего папашу, а вдруг это он, или и того хуже. Например, те самые черные коллекторы, которых он мог натравить на меня, чтобы все-таки отжать мамину квартиру. Крадучись добралась до двери, а потом осторожно глянула в глазок и чертыхнулась, вся скипая, как электрический чайник. Ах ты ж, гад, ползучий, приперся! И стоит теперь как тополь на плещихе руки в боки. Но я сейчас тебе устрою по самой небалусе. Распахнула дверь, набрала полные легкие воздуха, чтобы выплеть этому бессовестному, вралю целую обвинительную тираду. Но уже в следующую секунду испуганно пискнула, когда хан Гадович просто рванул ко мне и впечатался в мои губы головокружительным поцелуем. И трусик увлажнительным тоже, увы, и ах. Ну вот что за мужик, ужасный мужик. Прости меня, чуть отлепился от меня Марк, когда зацеловал до беспамятства. Я так к тебе торопился с утра, что личный телефон дома оставил. А потом меня дернули следаки, и я весь погряз в делах. Так что не вырваться. Зато можно выдохнуть. Твоего папашу взяли под стражу и предъявили обвинения в шантаже, поделке документов, даче взятки и дальше по списку. Короче, присядет надолго. Да и тебе не стоит больше волноваться на его счет. Оу, можешь не благодарить. Потерся своим носом, а мой нос. Могу, улыбнулась я и стыдливо отвела глаза. Вот так, пока я его тут хайла направо и налево, он решал мои проблемы. Ну вот что за мужик? Мечта, а не мужик. Тань, знаю, первое свидание я запорол. Но, может, ты все-таки согласишься дать мне еще один шанс? Надо подумать. Ну, Тань, улыбнулся мне Хан своей самой умопомрачительной улыбочкой. Связываться с человеком, который в столь молодые годы страдает склерозом, ну такое. Ну, прости. И быстро чмокнул в щеку. Я обещаю справиться. Вздохнула тяжко, изображая тяжелый мыслительный процесс, а потом все же выдала: Так уж и быть, снизойду. Вот О, татьяна, не описать, как я польщен, рассмеялся Марк и коротко поцеловал меня в губы. Но раз так, то поехали. А куда? А сюрприз: Ну скажи, ну нет! и подмигнул, ожидая, пока я бую балетки и закрою дверь. И да, я думала, что мы поедем, ну, может быть, в какой-то там парк или музей но никак не ожидала, что машина Марка покинет пределы третьего транспортного кольца и устремится дальше за город. «Чего ты так подозрительно смотришь на меня?» спросил и рассмеялся Хан. «Прикопать меня собираешься, да?» «Ага», кивнул он тут же, «в ближайшие лесопосадки». Но мы все ехали и ехали, слушали музыку и говорили на отвлеченные темы, пока спустя полтора часа не свернулись с основного шоссе на проселочную дорогу, петляющую меж высоких деревьев. Я успела лишь выхватить взглядом указатель с надписью «Экопарк Медвежье угодье». А еще через минут десять машина въехала за высокие ворота и остановилась перед резным административным корпусом. «Ого!» – прошептала я. «Погоди восторгаться, ты еще всего остального не видела», – улыбнулся Хан. «Пойдем покажу». И мы пошли, петляя между симпатичных домиков, пока не вышли к небольшому на вид озеру, на берегу которого нас уже ждала лодка. «Мы на ней поплывем?» – спросила я. «Ага», — подмигнул мне хана потом помог усесться внутрь, да сам составил мне компанию. А дальше Марк, орудая веслами, погнал наше судно по водоему. И мне только и стоило, что смотреть на него и сдерживать чинячий восторг, отмечая, какие сильные у него руки, с красивыми длинными пальцами и мощными запястьями. «Значит, не прикопать, а утопить?» — спросила я, прикусив кубу. впечатлить Тань», — серьезно ответил Марк, а я только подумала, что дальше уже просто некуда. Я и так вся и очарована. О, Господи! прошептала я, когда мы вдруг вплыли в небольшую заводь и остановились. Нравится? спросил Марка, я только и смогла что кивнуть, обалдела смотря на стаи белоснежных лепедей, скользящих по водной глади. И у меня самой будто бы отрастали крылья. Но как? Ахан будто бы мысли мои читал. В эту часть озера нельзя заплывать здешним туристом. Место просматривается и охраняется свышек. И все потому, что лебеди вернулись сюда впервые с середины прошлого века. О, какие же они красивые, Марк! Но мы, наверное, их пугаем, — нахмурилась я. Скорее раздражаем, — хмыкнул хан. Но я так хотел показать тебе эту красоту. Спасибо, — улыбнулась я ему и еще раз смотрелась в прекрасных птиц. Еще какое-то время молча наблюдали за пернатыми, а потом медленно поплыли обратно, каждый думая о своем. И эта тишина не напрякала а скорее была до невозможности комфортной, теплой и родной. «Голодная?» — спросил Марк, я покачала головой. Тогда, может, прогуляемся по лесу? Здесь очень красиво. Есть даже совсем дикие места». Я не против. И причалив, мы побрели по бесконечным плутающим тропинкам, встречая по пути вольер с орланом, загон с кучерявыми овечками, клетки с кроликами, курочками и индейками, а еще встретили по дороге три мухомора и ещё парочку грибов непонятного вида. Целовались на поваленном дереве, потом еще раз, но уже в подвешенном посреди леса гамаке, Примерно на полчаса зависли, смотря как какой-то местный рабочий тягает рыбу из реки. Об этом случилась оказия. Мой живот заурчало, я покраснела, как маков цвет. Но Марк даже не смутился, обнял меня за плечи и с улыбкой произнес. «Я и сам голодный, как волк. А еще тут варит отличный сидр. Хочешь попробовать?» «Хочу», — не задумываясь, ответила я. «Интересно, кому принадлежит это крутое место?» Моему лучшему другу Данилу Шахову. Передавай ему мои респекты. Ага, сейчас. Мне еще ни одного респекта не перепало, а уже кому-то передавать. Перетопчется. А я только рассмеялась и покачала головой. Ну а дальше был сытный ужин. Запеченная с яблоками утка, теплый салат с хрустящими баклажанами и местный сидр. Яблочный вкусный, благосклонно кивнула я. Это ты еще облепиховый не пробовала, да и крушевый хорош. Сейчас закажу. «Наверное, мне уже хватит». бормотала я отхлебовая кисловато-сладкий напиток. «Я только на пробу». И да, я попробовала. Сначала в меня залетел один бокал, затем второй и третий. И не стала так хорошо, а тёплое вечернее солнышко разморило окончательно. «Пора домой?» — тихо спросила я. «Мы можем остаться, если хочешь». «Остаться?» — потянула я, смакуя это слово со всех сторон. «Да». на совсем Нахмурилась я, но, кажется, чувство самосохранения уже давно спало пьяное. На пару с гордостью и благоразумием. «Как захочешь», — улыбнулся мне Марк и слегка приобнял за плечи, кутая в плед. «Ну, тогда, думаю, можно немного задержаться», — потянула я и прикрыла потяжелевшие веки. «Хорошо», — прошептал Хан и переплел наши пальцы.